Я подумал и представил себе то, что знал. Все говорят о реакции, о земских начальниках, о том, что камня на камне не оставлен от всех благих начинаний эпохи великих и форм, что Толстой зовет в келью под елью, что живем и поясни в чеховских сумерках. Я вспомнил книжечку из Марка Аврелия, распространяемую толстовцами. Фронтон научил меня, как черствый душу людей, словущих аристократами. Вспомнил печального старика Хохла, С которым плыл весной по Днепру, Какого-то сектанта, все твердившего мне на свой лад слова апостола Павла. «Я, Господь, посады водесную себя Христа на небесах» превыше у всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем, так брань наша не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей тьмы века сего». Я почувствовал свое уже давнее тяготение к толстовству, освобождающему от всяких общественных уз и вместе с тем ополчающемуся на мира правителей тьмы века сего, ненавистных и мне, и пустился в проповедь толстовства. — Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании и непротивлении? — спросил доктор с преувеличенным безразличием. Я поспешил ответить, что я за деланье и за противление, только совсем особое. Моё толстовство складывалось из тех сильных противоположных чувств, которые возбуждали во мне Пьер Безухов и Анатолий Куракин, князь Серпуховской из Холстомера и Иван Ильич. Так что ж нам делать, и много ли человеку земли нужно? И страшных картин городской грязи и нищеты, нарисованных в статье о московской переписи, и поэтической мечты о жизни среди природы, среди народа, которую создавали у меня казаки и мои собственные впечатления от Малороссии, какое-то счастье отряхнуть от ног праг всей нашей неправедной жизни, и заменить ее чистой, трудовой жизнью, где-нибудь на степном хуторе, в белой мазанке, на берегу Днепра. Кое-что из всего этого, опустив мазанку, я и сказал доктору. Он слушал, казалось, внимательно, но как-то чересчур снисходительно. Одну минуту у него помутились сонно сонноотяжелевшие глаза и задрожали от приступа зевоты сжатые челюсти, но надолел себя, — зевнул только через ноздри и сказал, «Да-да, я вас слушаю». «Значит, вы не ищете лично для себя никаких, так сказать, обычных благ мира сего?» «Но ведь ей же не только лично. Я, например, далеко не восхищаюсь народом». «Хорошо, к сожалению, знаю, его весьма мало верю, что он есть кладезь и источник всех премудростей, и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трех китах. Но неужели все-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем, не смею поучать вас в этом направлении. Я, во всяком случае, очень рад, что мы побеседовали». Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью? И в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее. Она, конечно, совершенно свободна, Но будей пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. — Очень симпатичны мне. Я желаю вам всяческих благ, но это так. — Почему? — Отвечу совсем побывательски. — Почему? Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде в неопределённом существовании. И потом, позвольте говорить уж совсем откровенно, что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая, и нечего греха таить, довольно переменчивая. Нынче одно увлечение, завтра другое. Мечтает уж, конечно, не о толстовской келье под елью, Посмотрите, как она одевается, невзирая на наши захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная. Я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам. Она ждала меня, стоя под лестницей. Встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора. Она опустила голову. «Да, против его воли я никогда не пойду», — сказала она.